Кавалера звали Валерий Павлович. Мне он не понравился. «Леночка, у тебя красивая дочка, но уж очень в ней чувствуется бизнес бизнес-вумен, сказал он маме, даже не стараясь понизить голос. Мама вспыхнула и поджала губы. «Так подозреваю, что в первое утро Нового года Валерию Павловичу дадут отворот-поворот. Мама не любит, чтобы задевали ее дочь».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 Я слышала, что Вадька расписывает Адочки, какие волшебные ёлки я изготовила для его шефа. «Вадим, а вы хорошо знаете вашего шефа?» — закинула она удочку. «Да, я с ним уже пять лет работаю». «Он порядочный человек?» «Рядна Антоновна, почему вы спрашиваете?»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 А я ему сказала, что ты замужем и счастлива. И, как мне показалось сегодня, я не соврал. Нет, дедуль, не соврал. И я вдруг сообразила, что вот до этой минуты ни разу даже не вспомнила своего спасёныша. Наверное, я и вправду счастлива в браке. Ну, надо же. Я посмотрела на мужа. Он, по-видимому,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 Но прошу заранее меня извинить. Я все-таки не поэт, а так. В долгих плаваниях всякое взбредет в голову. Уж коли мир нагромождений декораций, а в нем комедия из жизни поросят, есть очень многое на свете, друг Гораций, о чем философы безделом росят. Конечно, жизнь — она то крестиком, то гладью.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 С достоинством проговорил Макар.